14. Королевский дворец в Анкарнаке был таким же бестолковым, противоречивым и вместе с тем внушительным, как правление всех тех, кто строил эту громаду. Находящийся в глубине огромного парка дворец относился к той разновидности архитектурных продуктов, что характеризуется бесшабашностью планировки чрезвычайно эклектичным стилем. Каждый король норовил внести свой вклад в строительство этого вечно незавершенного сооружения чего только не налепили Зочи за те долгие времена, что прошли с закладки первого камня. Да и сами Зочи по всему видно, были людьми, скажем так, разными. Среди них встречались и гении, откровенной бездарности, и пьяницы, и примерные главы семейств, и вменяемые шизофреники-параноики, отразившие свой душевный недуг в линиях, возведенных ими сооружений. Особенно отличался зодчий покойного короля Барлара VIII Благословенного, отца нынешней королевы. Сейзочьи был такой же беспробудной пьяницей, как и его король, а потому возведенное им крыло, прилепленное к громадной древней башней незапамятных времен, было крайне неряшливым и бестолковым нагромождением камней. Башенки этого крыла были одна выше другой, коридоры пересекались под немыслимыми углами, галереи и балюстрады были построены так неровно, что нельзя было выпустить из рук никакую круглую вещь. Она немедленно укатывалась, набирая огромную скорость. Тронный зал короля Барлара в один прекрасный день и вовсе обвалился. Фрагментами потолочного перекрытия убило трех придворных и одного иноземного посла, что дало безутешному монарху и его горе-архитектору повод для еще одного запоя, в процессе которого Зодчи скончался. Королева же Энтелинера, особо спокойная и практичная, пристроила к громадине свой собственный корпус, небольшой, чистый и аккуратный, как и сама правительница. Здесь она и жила со своими дворцовыми девушками, в то время как придворные могли располагаться, где им заблагорассудится, в любом из помещений гигантского дворца. Правда, все рисковали. Дворец был настолько огромен, что в нем вполне могла заблудиться и бесследно сгинуть рота солдат. Спокойно инспектируют запущенный архитектурный ансамбль осмеливались только ревнители, да храму, храма, у которых была точная схема всех этих несчетных палат, коридоров, галерей, переходов, отнорков, всех пристроек, всех башен и подземелий. Вот в такое милое место прибыли наши герои. Карета остановилась возле аккуратной мраморной лестницы, по обе стороны от которой шли два ряда статуи. На площадке между пролетами бил фонтан. В парапет мраморной лестницы были встроены несколько столпов благодарения, одним из которых и пользовался в момент приезда карета какая-то хорошенькая придворная дама в сиреневом платье. Увидев, кто подкатил к дворцу, она принялась отвешивать многослойные поклоны, как предписывал этикет. Сначала медленный глубокий, потом не такой глубокий и побыстрее. Словом, последний был похож скорее на кивок. Впрочем, на даму никто не обратил внимания, она поспешила исчезнуть. В воздухе плыл свежий запах плодоносящих апельсиновых деревьев, столь любимых королевой. Двое гвардейцев, стоявших на первой ступени лестницы, отдали честь Альду Калиире, вышедшему из кареты. Нам туда», — сказал Калиир, указывая на лестницу. «Парадный вход потом направо, на второй этаж и дальше по балюстраде». Впрочем, просто следуйте за мной. Гвардейцы ощупали подозрительными взглядами Барванца Барлара, но так как он был вместе с Альдом Калиерой, свои мысли оставили при себе. Не говоря уж о том, чтобы предпринять какие-то активные действия. Барлар ловко поднимался по ступенькам, вертя головой по сторонам. Он был в полном восторге. Но, конечно, этот человек в сером плаще, друг самого Альда Калиера, отсюда и деньги, отсюда и бесстрашность, с которой этот обурец, какой дурацкий имен Барлар придумал для него, Пошел на рискованный спор. А чем он рискует? Друг Калиера может бояться, ну разве что ревнителей, но их, как известно, боится и гвардия, та ее часть, что не из белонцев, конечно, и сама королева. Королева? Неужели сейчас Барлар увидит ее в этом прекрасном дворце? Барлар задрал голову и узрел гигантскую башню, высящуюся за чистенькой резиденцией королевы. В поперечнике башня была самая малая, вдвое больше крыла интелинеры, а в высоту... У Барлара даже захватило дух. Конечно, он видел дворец издали, но не мог и представить, что он так громаден. Слуги в золотых ливреях распахнули высокие двери перед кальерой, человеком в сером плаще и воришкой с рынка. Появившаяся придворная дама склонилась перед дальдом кольерой и высоким, похожим на звон серебряных колокольчиков, голосом произнесла «Королева ждет вас, ваша светлость». Интеллиниера сидела за небольшим столиком, накрытым ярко-красной, с белыми желтыми вкраплениями с катертью, цветами правящего дома. Когда Калиера и его спутники вошли, она с увлечением ела апельсин, а перед ней на большом золотом подносе лежала гора фруктов. Тут же стоял торт, чудо кулинарии. Вероятно, повар, который приготовил это лакомство, в душе был неплохим архитектором, получше иных из тех, кто громоздил сумбурный королевский дворец в течение многих столетий. Потому что торт был оформлен в виде роскошного замка со строконечными башенками, аркбутанами, зубчатыми стенами, аркадами и контрфорсами. «Моя повелительница», — начал альт-карьера. Королева подняла свое тонкое лицо, забрызганное, словно солнечным светом, свежим апельсиновым соком. «А, добрый день!» — воскликнула она. «Проходите, друзья мои, присаживайтесь». Ее взгляд на мгновение задержался на барларе, который явно не был зван, но королева не выказала и тени удивления или недоумения. Барлар же с восхищением поедал ее глазами. «Я очень рад видеть вас. Приветствую вас, мой спаситель», — произнесла она, протягивая руку человеку в сером плаще. Тот поспешил почтительно приложиться к руке Королевы левой щекой, как повелевает этикет. Интеллинера была молодой женщиной лет 22-23, очень живой и непосредственной, что, следует признать, не так часто встречается у королев. У неё было открытое, свежее лицо, широко расставленные чуть раскосые светлые глаза, немного выпуклый высокий лоб и слегка вздернутый нос, придававший этим правильным, привлекательным чертам выражение весёлого упрямства. Казалось, этому существу неизвестны никакие тревоги и печали что, конечно, было совсем не так, учитывая занимаемое ею положение. То, что, вопреки сложившемуся мнению, жизнь королений сахар, прекрасно знал присутствующий здесь благородный Альт Калиера. Этого белонского удальца молва упорно вписывал в списки любовников королевы, а то, что они у нее есть и много, никто из досужих сплетников нисколько не сомневался. — Выпьем вина? — спросила Интелинера. — Калиер, налей. А ты кто такой парнишка? — довольно строго спросила она у Барлара, который не сводил с нее взгляда. «Ух, какая вы красивая!» — вырвалось у него. «Когда говоришь с королевой, нужно прибавлять ваше величество, мальчик!» — назидательно произнёс Альт Калиера, разливая по тонким бокалам прекрасное белое вино многолетней выдержки. Королева улыбнулась. Ей явно понравились слова Барлара, хотя они исходили всего лишь от оборванного уличного воришки. «Как тебя зовут и откуда ты взялся?» — уже куда менее строго продолжала спрашивать она. «Я сам не знаю, откуда я здесь взялся», — честно ответил тот. «Я познакомился с Ануре...» «С вот этим господин мало меня сюда и взял. А зовут меня Барлар». «Барлар! Вот как!» – она рассмеялась. «Интересно. Моего отца, прежнего короля Арландора, тоже звали Барлар?» «Да, я знаю». «Ну ладно, Барлар, тезка короля, если уж пришел, так угощайся». Барлар колебался. От природы и по воспитанию, точнее, по его отсутствию, он не отличался особой застенчивостью и щепетильностью. Но есть вот так запросто за одним столом с королевой, начальником ее гвардии знаменитым Альдом Калиерой. Впрочем, мальчишка быстро победил сомнения и, взяв гроздь спелого винограда, принялся пихать его за обе щеки. Королева перевела взгляд с мальчика на незнакомца в сером плаще, имени которого она до сих пор не знала, и произнесла. «Ну что же, вот ты у меня в гостях, как мы и договаривались, тогда в роще. Как же вас зовут, таинственный незнакомец?» Тот тронул плечами и, кивнув на угощавшуюся барла, рассказал. «Вот он зовет меня Бурезом. Смешно именно ничего. Можете вы называть меня так?» Хм. Королева замялась. «Так что же, выходит, это не ваше имя? Почему не мое? Мое?» Барлар отвлекся от поглощения винограда. «Это же, выходит, подумал он и королева с Альдом Кольера не знают этого человека. А он-то, Барлар, подумал, что его новый знакомый — друг королевы и начальник ее гвардии. Интересно, очень интересно». Королева чуть нахмурила брови, но, подумав, что не пристала ей сейчас гневаться, быстро нашлась. «Впрочем, не мне, которая обязана вам жизнью упорствовать. Где же вы встретились?» Калиер усмехнулся. «Наш друг избрал довольно необычный способ увидеться со мной. Я бы даже назвал его оскорбительным». Королева перевела взгляд на своего гостя. «Это так?» «Да, наверное, это так», — скромно улыбнувшись, ответил человек в сером плаще. «Я немного развлёкся. Кроме того, мне было удобнее, чтобы благородный Альт сам нашёл меня в назначенный день в назначенном месте. Мне так удобнее и безопаснее». «У вас есть основания беспокоиться за свою безопасность?» Ваше Величество, в этой славной стране у каждого есть основания беспокоиться за свою безопасность. Последовал ответ. Королева вздрогнула. Немного вина пролилось из бокала, который она держала в тонких пальцах. Что вы имеете в виду? Спросила она. Я? Я имею в виду знаменитого разбойника Ленара, который, как говорят, совершенно неуловимый, всякий раз появляется в том месте, где его не ждут. Ни орландорская армия, ни сами ревнители не могут его поймать, и он проходит через охранные пограничные посты, как нож сквозь масло. Вы опасаетесь Линара его людей? Каждый порядочный человек опасается, и, глазом, не моргнув, отозвался обурес. Королева помолчала, потом произнесла тихо, но внятно: А мне показалось, что говоря о своих опасениях, вы имели в виду братьев Ордена ревнителей, что от них, именно от них, исходит главная угроза для каждого. "Интелинера?" воскликнул Альт Калиера, не нужно припостоть в наших гостях, поправил сон, и у губы заметно искривились, столь непочтительно отзываться о братьях высокого ордена. «А что?» — она чуть откинулась назад, ее глаза заблистали. «А почему бы не сказать об этом человеку, который спас мне жизнь? Да, я сама считаю, что каждому прорядочному человеку в моем королевстве постоянно угрожает опасность. Я сама не исключение. Меч, карающий меч, завис над каждым. И эта угроза исходит не откуда-нибудь, а именно из храма, возглавляемого стерегущим сквер, но этим жутким, этим непереносимым омгаром». «Ваше Величество!» — скатился на официоз Альт Калиера. Королева превзошла в прямодушии даже его, уроженца Белоны, страны без сомнения лжи, как называют ее сами Аэрги. «А что я такого сказала Клиера? Или ты думаешь, я выпила вина, опьянела, и у меня развязался язык? Так нет же, я и без вина готова повторить эти слова хоть перед самым Омгааром». В этот момент королева была поистине прекрасна. Ее глаза сверкали, грудь вздымалась, на щеках проступил румянец, тонкие ноздри вздрагивали гневно и трепетно. Барлар смотрел на нее с неприкрытым восхищением, а в глазах человека в сером замерцали мягкие матовые отблески одобрения, он произнес. «Вашему величеству незачем так волноваться, вы правы. Я в самом деле считаю, что не от Ленара, а именно от храма исходит главная угроза для всех, кто живет и в вашем королевстве, и в иных землях. Храм забрал себе слишком много могущества, чтобы быть справедливым. Аль легко подтвердит, что я прав. Я понимаю, — продолжал он что вы могли меня испытывать, и за такие дерзкие слова в отношении храма можете приказать бросить меня в подземелья, которых, как говорят в этом дворце, без счета. Но мне кажется, что я могу полагаться на снисходительность вашего величества. По крайней мере, в этом вопросе». Королева, помедлив, кивнула в знак согласия. Альт Калиера перевел дух. Кажется, ему не нравилось направление, в котором развивалась беседа. И то, что Интелинера не разгневалась, вызвало у него определенное облегчение. «Ваше величество», — продолжал человек в сером плаще, — Как справедливо заметил Альт Калиера, я не издешних из краев, можно сказать, издалека. Не исключено, что я задержусь у вас, и мне хотелось бы не сощите за наглость из ваших собственных уст узнать кое-что о вашей стране и нравах ваших подданных. Я не слишком дерзок. Самую малость, заикнулся был начальник гвардии, сам не отличавшийся смирением, но королева тотчас же перебила его живостью. «Нет, что вы, любезный друг, всё хорошо, так что же вас интересует? Я с радостью отвечу на ваши вопросы. Это лишь малая часть того, чем я могу отплатить вам за вашу неоценимую услугу». «Благодарю вас. Я слышал, что вы, ваше величество, не только энергичная и справедливая правительница, — заговорил гость, — но и умная, чрезвычайно любознательная женщина. Я узнал, что вы живо интересуетесь теориями о сотворении устройств мира. Я в некотором роде тоже расположен к этой области знания» и потому мне хотелось бы знать, какие именно представления об устройстве нашего мира господствуют в вашем королевстве». «О, загнуло!» – подумал Барлар, давясь виноградом. «Это уж он что-то совсем мудрёное загнул. Видать, большой учёности человек даром, что Гриндам отделал, как щенка и порося отловил все за носе с краснорожим под лицом Хербурком. Королева Интелинера, вне всякого сомнения, выглядела несколько озадаченной. Не думала она, что человек, так ловко заваливающий диких кабанов, станет интересоваться проблемами мироздания, в которых поднаторели разве что жрецы храма, из числа посвященных, существа нудные, пыльные и заумные. Но она обещала ответить на все его вопросы. Собственно, тут гость королевы был прав. Интелинера в самом деле была весьма умной и начитанной женщиной, особенно на фоне ее придворных дам, существ пустых и легкомысленных, интересующихся только украшениями, развлечениями и статными гвардейцами Альда Калиеры. Белонские дворяне Аерги вообще были представительны мужчины. Вот вас что интересует, неспешно начала она, стараясь не выказывать удивление. Вы ученый? В некотором роде. Ясно. Наш мир таков, каким он явлен нашим далеким предкам милостью светлую ааму, чье истинное имя называемо. Наш мир, как гласят священной книги Благолепия, это громадный орех, разделенный на несколько отдельных земель, одна над другой. Стены твареха, именуемые также стеной мира, отделяют обитаемые земли от великой пустоты, того, что осталось от старого мира, разрушенного богами в день гнева. Каждая из пустот внутри ореха одна над другой представляет собой отдельное королевство. Каждая из земель имеет верхнее королевство над собой и нижнее под собой. Для моего королевства Арламдора верхним королевством является земля Ганахида, где правит король Армаст II. Кстати, вот, а над Гонахидой родина Альда Калиера, суровая Белона. Ниже Арламдора земля короля идиаманкры 12 пустого, правителя королевства Кринну, который, как всем известно, лишь марионетка в руках храма. Самые нижние земель, дно миров, проклятые Ирларкур, где живут бесноватые шестилапы Наку, охотники на чудовища, на всех, в чьих жилах течет кровь. Только туда не простирается длань храма, да соплеменники Альда Калиера слишком горды, чтобы совершенно чтить благолепие». Альд кальер пробормотал что-то себе под нос, но было видно, слова правительницы польстили ему. «Храм же пронизывает весь наш мир, его правители есть во всех землях. Разве на твоей родине, добрый друг, нет храма? «Отчего же?» – негромко отозвался человек в сером плаще. «Имеется, как не быть. Но продолжайте, Ваше Величество. Наш мир, благословенный великим богом Ааму, сохраняется в неприкосновенности законами благолепия. Как гласит вторая книга «Чистоты», нарушение основ благолепия может отворить стену мира, и тогда великая пустота ворвется в земли, населенные людьми, и поглотит все живое. Потому на страже благолепия поставлен храм». Последние слова Интелинера договорила чисто механически – Словно на трудном экзамене, который невозможно сдать иначе, чем зазубрив наизусть тяжелый громоздкий учебный материал. Куда девались живые прозрачные, как родник, нотки участия и искренности. Королева словно договаривалась с усилием, не глядя на собеседников. Альт Калиера, в охотку выпив подогретого вина, произнес с явной досадой. «Быть может, уважаемый... М -м, абурес, поговорим с тобой о чем-нибудь другом, а то перемывание догм богословия — это как-то не совсем та тема, на которую говорят с ее величеством». «Значит, все контролирует храм?» Не обратив внимания на слова Альда Калиера, спросил гость. «Все входы и выходы, все границы, все пути из одного королевства в другое?» «Да», — выпалил Калиера, словно боялся, что Инталине расскажет нечто другое. «Совершенно другое. Уж кто-кто, а Альд Калиера, совершивший в свое время опасное путешествие с Белоны в Орламдор, знал, что говорит». Королева быстро взглянула на своего любимца, наклонила голову, так что несколько прядей ее волос, развившись, едва не угодили в торт-замок. Интелинера произнесла. «Ты пытлив, друг мой. Контролирует ли всё храм? Я бы так не сказала. Храм отвечает за благолепие, а светские власти, которые представляют я, ведут государственными вопросами». «Хм...» — донеслось со стороны Альда Калиера скептическое. «Я бы сказала», — продолжала королева, «что храм могуществен, но не всемогущ. Силён, но не всесилен. Конечно, сами жрецы всячески усиливают авторитет храма и вообще. Храм кичится своей древностью», — нервно сказала Интелинера. Дескать, храм – это сердце нашего мира. Есть такая легенда. Когда-то в древности на этих землях разверзлась черная бездна. Никто не мог ни преодолеть ее, ни достигнуть ее дна. Ни тем паче закрыть. К бездне пришел пророк, встал на край ее и простер над ней обе латони. И тогда пропасть закрылась, а на том месте, где она замкнулась, был выстроен первый храм, а в нем грот святой Читы. Теперь тот древний первый находится в подземельях нынешней громады храма Ланкарнаки. Правда, сын неба, чья резиденция в Гонахиде, утверждает, что первый – это тот, что в Гнахиде. «Темное дело. Без хорошей выпивки и доброго жаркова не разберешь, что к чему», сказал Альт Калиера, ковыряя в зубах. «Жрецы сами толком не могут определить, кто прав. Только кто виноват? Наградили. Вот у нас в Белоне бог Каттенури...» Альт, помолчи, прервала его интелинер и повернулась к гостю в сером плаще. «Так вот, жрецы чрезвычайно кичатся всем этим и говорят, что первый камень был заложен чуть ли не самим Пресветлому Ааму, или, по крайней мере, его первым пророком, тем, что закрыл пропасть. «Что такое вы говорите, Ваше Величество?» вмешался Альт Калиера. «Это легенда еретическая, еще хуже белонского культа железной свиньи. Жрецы никогда не позволят ее рассказывать и вовсе. Все не так. К тому же», — Альт понизил голос до лука у шепота, «это предание содержится в страшной книге бездны, вроде как написанной демонами». «Книга «Бездн?» — переспросил гость. «Да», — ответил Интелинера. «Вы слыхали о ней?» «Приходилось». Калиера прав в том, что жрецы храма в самом деле не любят распространяться насчет древних легенд храма. Ведь в книге «Безн», как говорят, есть и продолжение того предания о пропасти, сомкнувшейся на месте основания нынешнего храма. Не ручаюсь за точность, но там написано, кажется, следующее. «Она пробудится от сна, а он наденет венец свой, и высияет тот венец над головой его, как заря». «Энтелинера!» — предостерегающе произнес Альт Калиера, и, выпив ковш подогретого со специями вина, и тряхнул головой. Раскрутившиеся пряди упали на лоб. «Венец над головой его, как заря, и тот же час вновь развернется бедно и поглотит храм, ибо построен он на проклятии». «Интелинера», — повторил неугомонный Аэр. «Лучше вот выпей. Дальше не помню», — закончила она. «И очень хорошо, что не помните, Ваше Величество», — пробормотал начальник гвардии. Гость сидел прямо, неподвижно, ждал, что будет дальше. Помолчав, королева продолжила. «Я уже говорила, что храм могущественен, но не всесилен. В ином случае он смог бы, скажем, что...» Смог бы справиться с людьми и этим Ленаром. Они вот уже несколько лет как бельмо на глазу у стражей благолепия. Кошмар для старшего ревнителя Маунара и стерегущего скверну, самого Омгаара. Они могут появиться в любой точке моего королевства. Между тем, пограничные стражи не помнят, что они проходили через пограничные посты. Они расплачиваются даже не золотом, не ауридами, нет, а титаном, степень очистки которого превосходит обычную на порядке. Я знаю, я интересовалась. А вот они, они живо интересуются всякими старыми поверьями, преданиями, которые как будто никому не нужны, которые, как говорится, были давно и не в заправду. Наводят справки о необычных местах, и даже о тех, которые называются проклятыми, а таких, поверь, и в моем королевстве и в смежных землях. Храм ненавидит этих людей, потому что, как провозгласил стерегущий скверну, они главные враги всех честных и верующих людей, Они живая угроза благолепию и самому существованию нашего мира». И когда храм Благолепия попытался захватить некоторых из них, они все как один надрали задницу ревнителям, разрази их элдис. Тут альт Калиер даже привстал на цыпочки. Королева никогда не употребляла крепких выражений. И исчезли. Такого не удавалось даже легендарным предкам альдаманов Белоны, пращурам Калиеры. Те разгромили две армии ревнителей, но на своей территории, там, где им известен каждый камень, каждый кустик, каждый изгиб береговой линии. Люди Линара воюют на территории, где владычествует орден. Королева отдышалась после своей вспышки, поправила волосы и продолжила чуть более спокойно, но с глазами горящими. «Я давно хотел встретиться с кем-нибудь из этих не таких, как мы. Потому что никто не может сравниться в искусстве ведения боя с ревнителями, даже белонские гвардейцы Калиеры, А они могут». «Ну, насчет моих альдов и тунов этот ты зря», — протянул кальер с ноткой обиды. «Хотя, конечно, ты во многом права, повелительница. Кляну железным святилищем Катте-Нури во многом права». «Люди Ленара могут?» — продолжала Инталинера. «И они доказывали, доказывали это на деле. Откуда они пришли? Кто они такие? Кто их предводитель, этот легендарный Ленар? Я слышал о нем и его сподвижниках много противоречивого и спорного. Кто-то говорит, что они не люди, а исчадия самого Илдыза, призраки из проклятого леса, призраки из язв, из поющих расщелин, да и мало ли, ибо люди не могут делать то, на что способны они. Кто-то напротив, шепотом, тихо с оглядкой, но твердо говорит, что они не так черные и зловещие, как их преподносит храм» и что они желают блага для всех живущих. Только желают по-другому, нежели предписывается храмом и лично стерегущим скверну. Поэтому я дала приказ при обнаружении кого-нибудь из этих людей предпринять меры для его задержания и препровождения в мой дворец. В качестве гостя, да. Потому что я не могу считать их врагами, пока толком не знаю, кто они». Королева отпила еще глоток вина и посмотрела спокойные серые глаза сидящую перед ней незнакомца, спасшую ей жизнь, имя которого она, однако же, до сих пор не знала. Альт Калиера с его врождённым хладнокровием попытался удержать её. «Зачем ты всё это говоришь, моя повелительница? Вы ведь видите этого человека во второй раз, как вы можете?» «Вот именно», — перебила она, — «как я могу?» Она повернулась к Альду, и внезапно ее глаза сверкнули. «А ты не задумывался, мой верный Альт, кем может быть человек, сумевший одним ударом убить разъярённого зверя, причём за время, когда вы, мои умелые и верные гвардейцы, не сумели даже пошевелить рукой или издать возглас ужаса?» «Энтолинейра!» — воскликнул Альт Калиера — а затем, захлопнув рот и повернувшись, уставился на гостя ошарашенными глазами. Гость улыбнулся. «Мне кажется, я мог бы вам помочь». Королева и Альт Калиер одновременно вцепились с него взглядами. Гость в сером откинулся на спинку стула и небрежным жестом, ухватив апельсин, принялся его неторопливо очищать. Все, в том числе и Барлар, от ужаса и восхищения, даже прекративший набивать щеки виноградинами, молча смотрели на него. Гость покончил с кожурой, отделил одну дольку и бросил ее в рот, продолжил. Ну да. Не всё так сложно. Вы говорите, этого Ленара никто не видел? По крайней мере, все те, кто его видел, уже мертвы, и, кроме его сподвижников, конечно, и ещё двоих. Кто же эти двое? Старший ревнитель Маолнар, истерегущий скверну, сам Омгар, отчеканил Альт Калиера, нервным движением разглаживая свои знаменитые ржеватые усы. Правда, когда они имели несчастье столкнуться с Ленаром, они не были теми, кем являются сейчас. Когда был ещё жив прежний, истерегущий, но он умер, и, как говорят в священном гроте святой читы, Кроме того, исчез бесследно бывший старший толкователь храма брат Караал. И все эти прискорбные события ставятся в прямую связь с появлением в нашем королевстве Линара человека из проклятого леса. Так, протянул человек в сером плаще, будто не замечая трех пар сверлящих его глаз. Я тоже немало слышал об этом Линаре. Более того, я сам пытаюсь узнать о нем побольше. Так что тут наши устремления совпадают, ваше величество. Я буду рад вам помочь. Но, как вы сами понимаете, ничего из всего, что тут сказано, еще будет сказано, не должно дойти до жрецов благолепия». И он посмотрел на начальника гвардии королевы, благородного Альда Калиеру. Неизвестно, какая жидкость из числа содержащихся в организме ударила в голову пятого сына Альдмана Калиара, любимца королевы, но только ему изменила обычная выдержка, он хрипло произнес. «Что ты смотришь на меня? А, уважаемый гость, уж не думаешь ли ты, что я...» Гость молчал. «Являюсь осведомителем жрецов благолепия». Багровей, все больше возвышая голос, рычал Альт Калиера. «Я, белонец, сын озер. Я понимаю, что дворец на шпиговом шпионами стерегущего. Но в этих покоях за все отвечают мои гвардейцы. Я уверен в том, что ни одно слово, сказанное здесь, в этом крыле, не дойдет до слуха представителей храма. Я, я, Альт Калиера из Белоны, глава гвардии Ее Величества, кавалер Ордена Светлой Ночи, я, я отвечаю за это». И каждый намек оскорбительный. Никто еще не упрекал меня в том, что я осведомитель Ордена Ревнителей. Нас, белонских аэргов, от и берут на службу, что мы не напитаны раболепием и благоговением перед храмом с детства, с малых лет. И мы никого не...» Пока произносил эти слова, Альт Кольера поднимался со стула, на ходу вытягивая из ножен свою саблю, и окончанию пламенной тирады он уже нависал над гостем саблей на голову. Королева замерла в отчаянии, бросая взгляды то на гостя, то на Калиеру, но не делая даже попытки как-то его остановить, видимо, прекрасно представляя, что когда ее верный Альт в таком состоянии, остановить его не сможет ничто. Однако гость как будто даже не замечал, какая опасность нависла над его головой и продолжал спокойно отправлять в рот дольки апельсина, вроде как даже и не смотря в сторону благородного Альда. «Извольте встать!» – рявкнул Альт Калиера. Но гость сделал совсем не то. Он внезапно поднял голову и широко, и как-то безмятежно улыбнувшись, произнес «Сядьте, Альт!» «Да я!» — начал кальер топор с «Сядьте!» Вроде как гости не особо повысил голос. Во всяком случае, гвардейцы, замершие по ту сторону двери, вряд ли раз слышали этот его возглас. Однако Альт Калиера внезапно почувствовал, что его колени неожиданно подогнулись, и он рухнул на стул. «Признаюсь, у меня изначально были мысли, что вы можете оказаться причастным к структурам храма. Продолжал между тем гость уже почти совершенно обычным голосом. «Для того я придумал такие сложности с местом и временем встречи. Весь этот балаган. Даже то, что вы белонский дворянин. Предательство очень часто рядится в тоге верности и чести, и самый ловкий шпион — это тот, о ком даже не могут помыслить. Простите, если вы сочли все это оскорблением. Все, что нужно, я узнал. Многое прямо сейчас. И поверьте, мои слова были вызваны не желанием оскорбить вас, а именно заботой о безопасности и в первую очередь вашей королевы. Теперь я знаю, что вы верны королеве и присяге, так что мы можем говорить смело». Благородный Альт несколько мгновений молча сидел, переваривая его слова, затем хмуро пробурчал. «Если вы считаете, что мои слова служат достаточным основанием для подтверждения моей верности, то какого же Илдыза?» «О, нет, мой друг, тут вы совершенно правы». Гость кивнул и, примиряюще улыбнувшись, продолжил. «Слова всего лишь слова, и могут солгать. Но можете мне поверить, то, как человек их произносит, может очень много сказать тому, кто умеет чувствовать». «И потому я готов доказать, что я откровенен». Он сделал паузу и окинул всех троих присутствующих взглядом, задержав его на каждом по паре секунд, в том числе и на барларе. «Вы сказали, что хотели встретиться с кем-то из тех людей?» «Да», — подтвердила королева. «А лучше с самим их предводителем». «Правда», — гость опять улыбнулся. «Дело в том, что он неплохо осведомлен об этих ваших намерениях». Королева аж привстала, чуть не смахнул со стола чудо-торт, на ее щеках вспыхнул задорный юношеский румянец. Вы в самом деле можете помочь мне встретиться с этими людьми, а лучше напрямую с их предводителем, поговорить с ним. — Могу. Говорите. Румянец спорхнул, осыпался со щек королевы, как лепестки увядшей розы. Она откинулась назад, не сводясь с сидящего перед ней гостя, остановившегося взгляда. Потом произнесла, густо запинаясь и вдруг сразу осознав смысл сказанного. — Что вы имеете в виду? — Я имею в виду то, что вы уже можете говорить напрямую с предводителем этих людей, так заинтересовавших вас. Это я. Как правильно сказал Альт Калиера еще в самом начале нашей встречи, а Бурес — это вовсе не мое имя. Ах, нет, это сказали как раз вы, Ваше Величество. А мое имя сегодня, по-моему, самое часто упоминаемое. Меня зовут Ленар, Ваше Величество. Леннар.